Глава 16 Дни после битвы в Ордене Мастеров не давали продыху. Все работали на износ, вставая с первыми лучами солнца и возвращаясь домой за полночь. Грей закрыл дверь и остался наедине с собой. В комнате все было таким, как он оставил утром. Аккуратно заправленная постель, стопки книг на столе и прикроватной тумбочке, деревянный ящичек, наполненный склянками с эликсирами, тетради пищи и пищей принадлежности. Мастер поставил трость в держателю кровати, и прошел к столу, на ходу расслабляя ремни портупеи. Опершись руками на столешницу, он долго так стоял, опустив голову и закрыв глаза. Вибрации от чрезмерного использования дара в последние дни все еще будоражили кровь и заставляли короткие волоски на загривке вставать дыбом. Перебинтованные раны неприятно ныли. Где-то на задворках усталости начала маячить знакомая боль в правом бедре. Но Грей отмахнулся от нее, пытаясь осознать произошедшее. Он все еще не верил, что они отвоевали Орден Мастеров. Еще недавно они с Фергусом жили в совершенно другом мире, но теперь могли творить этот мир сами. Сделать еще один шаг навстречу нормальной жизни, как раньше, до инкурсии. Прошлой жизни. Грейден поднял голову и посмотрел на выдвижные ящики стола. Там все еще покоился зеленый шар, наполненный его воспоминаниями. Мастер долго откладывал момент, когда придется вернуть себе годы жизни, заключенные в этом артефакте. Поначалу грей было откровенно страшно узнать о прошлом. Он боялся, что это изменит его, надломит еще сильнее или попросту разочарует. Мастер с иронией думал о том, что вряд ли там будет хуже того, что пришлось пережить в доме Хейлов. Однако мысль о совершенно другой жизни, которая могла быть его, не давала покоя, словно застрявшая в горле рыбная кость. Потом Грей думал, что вернувшиеся воспоминания могут помешать работе. Им предстояло сотрудничать с Хайнцем, но вдруг что-то сломалось бы. Что помешало бы трезво мыслить и оценивать ситуацию? Непозволительная эгоистичная роскошь. Им остался всего лишь шаг до достижения цели – Поехать в храм Мирза и уничтожить красный кристалл. Разве теперь прошлое может помешать? Он хотел войти в новый мир, целостным. Грейден сунул пальцы под столешницу, чуть наклонился, скользя по шероховатой деревянной поверхности. Нащупав маленькую кнопку, мастер нажал на нее, и что-то с глухим щелчком открылось в одном из ящиков. Грей выдвинул средний, сдвинул лежащие там бумаги со всякой бессмыслицей и формулами. Между стенками ящика и донышком появилась маленькая щель. Он слегка надавил и отодвинул донышко в сторону, открывая второе дно. Там лежала деревянная шкатулка. С тем самым зеленым шаром, который даже через крышку манил своим зеленым свечением. Мастер воровато обернулся, боясь застать на пороге Фергуса, словно занимался чем-то постыдным. Эти мысли неприятно оседали на сердце. Хоть Грех и не имел привычки входить в комнату без стука, мастеру все равно не хотелось, чтобы сейчас он застал его со шкатулкой в руках. Этот момент был настолько интимным и значимым для Грейдена, что делить его не хотелось ни с кем в целом мире. Коротко выдохнув, Грей все-таки отошел от стола, чтобы закрыть дверь на ключ, Он молился Создателю, чтобы Фергус не услышал этого звука из гостиной, хотя прекрасно знал, что грех наверняка уже уловил странный эмоциональный фон. Вернувшись к столу, Грей взял в руки шар, поражаясь, что тот теплый на ощупь. Стоило артефакту соприкоснуться с кожей мастера, как он тут же засиял чистым изумрудным светом, окрашивая комнату в зеленые полутона. «Что же мне с тобой делать?» Грейден задал вопрос у себя в голове. Хайнс не давал никаких инструкций, когда отдал ему шар. Грей никогда не читал ни о чем подобном, и даже Фергус, единожды увидев артефакт, ничего не сказал на его счет. Между тем, зажатый в пальцах шар начал пульсировать в такт биению сердца Грея. Это пугало и завораживало одновременно. Мастер поднял руку так, чтобы артефакт оказался на уровне его глаз. Пытался разглядеть что-то внутри клубящегося зеленого дыма, что-то почувствовать, но кроме любопытства и потаенного страха ничего не ощутил и ничего не происходило. Грейдон оглядел свою комнату, словно желая получить ответ у окружения или наткнуться взглядом на книгу, которая могла помочь, но все вокруг молчало. Лишь поблескивал клюв на балдашника трости и качались ветви деревьев за окном. Мастер вернул взгляд к птичьему черепу. В тусклом, зеленоватом свечении клюв будто озорно ухмылялся. Его верная подруга Трость, которая сопровождала Грея по жизни многие годы, и на этот раз готова была выручить своего спутника. Сначала эта идея показалась мастеру варварской, но чем дольше он вглядывался в гладкую, отполированную золотую поверхность набалдажника, тем крепче становилась мысль в его голове. Шар нужно разбить. Да, где-то в глубине души Грею было страшно, что если шар разобьется, то воспоминания просто растворятся в воздухе. Мастер подошел к кровати, взял трость, вернулся к столу и поместил шар обратно в шкатулку. На какой-то миг стало даже жаль выпускать его из рук, но Грейден отмахнулся от этих ощущений. Он еще раз взглянул в глаза птичьего черепа, давая решимости окрепнуть, а затем быстро ударил клювом по артефакту в шкатулке. Сперва он испугался, что ничего не получилось, и шар не так-то просто разбить, но затем услышал характерный звук, будто треснула корка неокрепшего льда на поверхности воды. Зеленоватый туман вырвался наружу, устремившись, тонкими струйками по рукам Грея вверх. Мастер инстинктивно сделал шаг назад, выронив трость и пытаясь трясти дым с рук, как если бы пытался сбросить противных насекомых. Пугало неизвестность или ожидание неизбежного. Вдруг Хайнц вообще соврал, и это яд, который парализует его и убьет. Хотелось рассмеяться от того, что он подумал об этом только сейчас, когда живой дым уже пробрался вверх по рукавам рубашки, тек по плечам, шее, лицу, заполняя ноздри, глаза, рот. Грейден схватился за горло, согнулся пополам, сились вдохнуть, прогнать от себя то, что так бесцеремонно захватило его личное пространство. Бедро предательски!» свернула в такой судороге, что Грей с глухим звуком упал на колени, хватая ртом кончающийся воздух. Где-то на краю сознания он слышал, как в комнату стучится Фергус. Услышал ли он странные звуки из комнаты мастера или почувствовал неладное, было уже неважно. Грей чувствовал себя глупо и очень-очень плохо. Он поддался мимолетному порыву вернуть самого себя, и теперь пути назад не было — Густой туман подхватил в свои объятия маленького десятилетнего мальчика и утянул в невероятный круговорот картинок, образов, чувств, мыслей. «Ух ты! Посмотри, сам Эрха даровал тебе свое благословение!» Женщина с копной темных волос, волнами облепивших веснушечатые щеки, радостно хлопнула в ладоши. «Мне дали кристалл просто так!» Грейс восторгом держал в ладонях мягко светившийся амулет, появившийся ночью. Еще вчера перед сном они смотрели с мамой на звездный дождь, который бывал раз в пять лет, а утром на его шее появился странный кристалл. «Его дали потому, что ты особенный мальчик, Грей. Ты станешь мастером и будешь защищать людей. А если я не смогу стать сильным, ты уже сильный, моя душа, самый сильный мужчина из всех». Мама крепко обняла его, вызывая радостный смех. Мама взволнованно прикрепляла на его пояс холщовый мешочек с солью и ножны с кинжалом. Грей всего шесть, и он был ужасно напуган тем, какая мама встревоженная и бледная, будто увидела за окном горбаста. «Мам!» – испуганно позвал ее Грей, трогая за плечи. «Мам! Что происходит?» «Прости, родной, пришли очень плохие люди. Сейчас ты побежишь как можно дальше отсюда в лес. Ты понял меня? Беги прячься так, чтобы тебя не нашел никто-никто!» Она схватила его за пояс и встряхнула, заставляя смотреть на себя. Ее глаза были темнее неба перед грозой. «А ты...» «Я не брошу тебя! Твоя мама покажет этим хулиганам, как опасно нападать на наш дом!» Мама улыбнулась, демонстративно показав бицепс на правой руке, скрытый под рукавом белой рубашки. «Я разберусь с ними и найду тебя! Я обязательно найду тебя, моя душа!» «Я не хочу бросать тебя, это неправильно!» Грей чувствовал, что его детское сердце не выдержит. Так сильно оно билось. «Пожалуйста, Грей, сделай это для меня! Беги и прячься! Я найду тебя! Обещаю!» Она крепко обняла, и Грею послышался тихий всхлип. «Я очень сильно тебя люблю, моя душа. А теперь беги, беги и прячься!» Грей сдержал слезы, обнимая ее в ответ так сильно, словно хотел слиться с ней в одно целое. От мамы пахло травами и яблочным пирогом, который она приготовила на завтрак. «Беги!» Она оттолкнула его нехотя, но решительно, и Грей убежал. Грейден стоял посреди леса, и легкие горели от долгой погони. Сердце гулка стучало в груди от страха. «Кто вы такой?» Спросил Грей, собственный голос казался ему странно чужим. «О, так ты все-таки умеешь разговаривать!» Смутно знакомый мужчина держал в руках кристалл, который демонстративно разделил на две абсолютно одинаковые части. Тот зашипел в его пальцах, но тотчас затих, сверкнув отполированными гранями. «Иногда, чтобы крепче спать, лучше не знать некоторых вещей. Считай меня просто незнакомцем!» «А как мне тебя называть?» Грех снова склонился, улыбаясь значительно теплее. «Грейден, зови меня Грейден!» «А мое имя Фергус!» «Наконец-то мы с тобой нормально познакомились!» «Мне третья сотня! Ты еще ребенок!» «Восемь лет мальчики не могут идти работать, не могут сами себя обеспечивать. И так как я в нашем тандеме взрослый, это моя ответственность — кормить тебя, одевать и обеспечивать крышу над головой», — тихо сказал Фергус. «Поэтому ты мне ничего не должен, и думать об этом забудь. А теперь собери свои деньги, положи их обратно и ешь, пожалуйста. Я заказал все это для тебя». «О, тут есть книга сказок. Хочешь почитать перед сном?» Фергус присел подле кровати, пока Грей забирался в постель. «Нет, я уже взрослый для сказок», — заминкой ответил мальчик, кутаясь в пуховое одеяло. «Не бывает возраста для сказок. Обожаю их. Уверен, что не хочешь почитать». Фергус повертел книгу одной рукой, глядя на него через плечо, оперся спиной о кровать. Грейден сердито взбил подушку, зарылся в нее щекой и посмотрел из-под встрепанной челки, также недовольно. Он замолчал на какое-то время, словно обдумывал ответ, а потом перевернулся на спину, чтобы не смотреть в лицо греха. «Я не умею читать, не умею». «О, я могу научить тебя, как только мы найдем дом», — невозмутимо ответил Фергус. «Хочешь, почитаю тебя вслух». Грей заерзал, бросая взгляды из-под лобби и раздумывая, затем все-таки нехотя ответил. — Не надо. Я же не маленький. — Боишься воды? — Ничего я не боюсь. — Это нормально, иметь страхи, Грейден. Все чего-то боятся. — Фергус мертв. — Что? Грей едва шевелил губами и неверяще качал головой. Кристалл под его одеждой мягко светился сквозь ткань и тонкие мальчишечьи пальцы. «Мне жаль, Грейден, но Фергус правда мертв. Его нет, и я не могу показать тебе даже то, что от него осталось, понимаешь?» Мужчина перед ним смотрел скорбно и сочувствующий, но не стал пытаться еще раз прикоснуться к мальчику. «Мне так жаль!» Грей узнал Пернатова. «Это неправда!» «Я тебе не верю! Нет Фергуса, нет разговора!» — твердо отчеканил мальчик и отвел взгляд, без интереса смотря в окно. «Ты ведь убил его!» «Что?» — Хайнц изумленно приподнял брови. «Вы говорили, что он погиб, защищая меня. Но вы даже не дали мне с ним проститься, даже не дали посмотреть на него в последний раз!» «Там не на что было смотреть, Грейден!» ответил пернатый неожиданно резко, а потом спохватился и изогнул брови в сожалеющей гримасе. «Я не хотел травмировать тебя. Не хотел, чтобы ты запомнил его таким». «Он не может быть мертв. Я не справлюсь. Я же не справлюсь без него. Он обещал». «Однажды ты повзрослеешь», — тихо произнес Хайнс. И увидишь вещи такими, какие они есть. «Я уже увидел достаточно, чтобы повзрослеть», — равнодушно обронил Грейдон. «Прости меня. Так будет гораздо лучше. У тебя будет человеческая семья, нормальное обучение, взрослая жизнь. Не беда, если одной пешкой будет меньше, верно? Ты поймешь это. Все наладится. Прости меня». Чьи-то руки сжимали плечи и встряхивали. Грейден слышал голос, но не мог разобрать ни слова, уши будто набелеватые. Призраки хватали, тянули, сдавливали до удушающего страха тесноты. На миг почудилось, что он снова в том доме, и кто-то, чье имя так не хотелось произносить, снова явился ночным кошмаром. «Не трогай меня!» Грей толкнул руками высокую фигуру, быстро сел и отполз, уперевшись спиной в кровать. «Мастер, что с вами?» Только сейчас Грейден расслышал голос Фергуса и поднял взгляд на греха. «Фергус!» — выдавил мастер из пересохшего горла. В голове теперь цветным калейдоскопом вертелись картинки их прошлой жизни в мельчайших подробностях, будто это происходило вчера, а не 20 лет назад. Маленькие кусочки смальты вставали на места один за другим, складывая мозаику. Будто старательный реставратор собирал их последовательно один за другим, восстанавливая панно. «Что случилось? Вам стало плохо?» Видимо, Грейден смотрел на греха так долго, что тот потянулся, чтобы коснуться, но мастер остановил его неловким взмахом руки. Он словно видел перед собой двух Фергусов. Первый, из далеких воспоминаний, такой знакомый, лучший друг, ставший ему семьей, второй грех — которого он знал всего несколько месяцев, вечно тараторищей и привязавшийся к нему. Оба этих образа накладывались один на другой, от чего голова начала болеть. Теперь мастер понимал, почему Фергус был удивлен при их первой, новой встрече, когда он ничего не помнил. Казалось, что этого просто не могло быть, не должно было случиться, потому что паной их судьбы нельзя было разрушить ничем. Теперь Грейден чувствовал себя маленьким мальчиком, которого обманули, дав вместо шоколадной монетки завернутую в фольгу пуговицу. Он сам был монеткой, которую ловко крутили между пальцев боги Кристейра. От горького осознания этого защипало в глазах и носу, и Грей несколько раз моргнул, чтобы не дрогнуть. Он терпеливо ждал, пока маленький мальчик внутри него смирится с новой реальностью. «Я услышал странные звуки из вашей комнаты», — будто украдкой продолжил разговор Фергус. «Дверь была заперта, и я надеюсь, вы не изгоните меня, но я выломал замок». Голос греха, будто путеводная нить, выводил Грей из пространства воспоминаний. «Вы лежали на полу, окутаны странным туманом». «Это шар», — сипло сказал мастер. «Я разбил шар с воспоминаниями». Грей поднял взгляд, столкнувшись с зелеными глазами Фергуса, округлившимися от удивления. Нечасто Грей видел подобные выражения на лице греха, поэтому губы неловко дрогнули в улыбке, а сердце окутало новое, непривычное чувство тепла и узнавания. «Вы вспомнили?» Вместо ответа Грейден уронил голову на кровать, слепо таращаясь в потолок. В мыслях снова всплывали новые моменты из прошлого. Фергус терпеливо ждал, так и оставший стоять на коленях. «Вспомнил?» Наконец сказал Грей, не отрывая головы от кровати. Смотреть на Фергуса отчаянно не хотелось. «Я не знаю, как теперь это воспринимать?» «Хотите поговорить или рассказать, что видели?» Грех, наконец, поднялся на ноги, прошел и сел на кровать мастера. Он перехватил взгляд Грея, не дав снова окунуться в омут памяти. Грей ненавидел смотреть снизу вверх, но сейчас покорно расслабил плечи и подтянул колени к груди. Хотя это движение сопровождалось болью, мастер чувствовал нескончаемое облегчение. Словно долгих двадцать лет в голову была воткнута длинная игла, которая мешала спокойно существовать, а теперь ее вытащили. В зеленых глазах греха плескалось беспокойство, граничащее щенячей радостью. Наверняка Фергус хотел знать все, а особенно, что вспомнил Грей, но покорно сидел и ждал, что было совершенно непривычно. «Я все видел». Будто смотрел спектакль про маленького мальчика и одновременно знал, что это я. Сложно объяснить. Начал рассказ мастер. Если бы я всегда помнил тебя, у меня было бы много вопросов. Где ты был все это время? Почему не мог найти меня? Как сложилась твоя жизнь? Но я знаю, что все это сделал Хайнц. И ничего, как бы тошно от этого ни было, не вернуть назад. Думаю, мне нужно переварить все это. Пока что кажется, что я схожу с ума». Фергус не шелохнулся, не издал ни звука, вероятно, боясь спугнуть редкое мгновение откровенности Грея. «Я давно уже не тот мальчик, которого ты знал, Фергус, и никогда им не стану. И даже не стану той взрослой версией, которой он мог бы быть». Мастер вздохнул и начал подниматься на ноги, опираясь о кровать. Ему нужно было расставить все точки над «и», чтобы грех не тешил себя напрасными надеждами. «Знаю». Слишком быстро ответил Фергус, будто давно смирился с этим. Он наклонился вперед, подобрал трой с пола и протянул мастеру. «Вы это вы! Каким бы ни были! Меня это устраивает! Заварить вам чаю! Я чувствую от вас сильные эмоциональные вибрации, которые, признаться, сбивают с толку. Думаю, чай не повредит. Вам нужно примириться с собой даже больше, чем мне». Перестать чувствовать свою вину перед десятилетним мальчиком, который когда-то мне доверился. Грейден забрал трость и проследил за тем, как грех поднялся с кровати и пошел на кухню, ни разу не обернувшись. Мастер понимал, что сейчас все разговоры заведут их в еще большие дебри собственных переживаний, боли и прошлого. Да, пожалуй, чай был неплохой идеей. Грейден с трудом подавил очередной зевок, прижав кулак к рту. Фергус рядом издал сдавленный смешок, и мастер очень захотел спихнуть его локтем в бок, Но тянуться было далеко, поэтому он просто хмуро посмотрел на улыбающегося греха. Минувшей ночью они практически не спали. После того, как Грей вернул себе память, они вдвоем остались в полной растерянности от того, что это произошло не так, как планировал каждый из них, и отправились молча пить чай. Слово за слово... И у них вышел тихий диалог при дребезжащем свете, зажженных фербусом свечей. Даже если Грей не помнил ни эмоций, ни чувств от прошлого, а просто смотрел, словно кадры со стороны, было приятно разделить это с кем-то. Однако это не отменяло того, что сейчас Грею хотелось хоть на пять минут прикрыть воспаленные от недосыпа глаза и провалиться в сон. За окном проносились высокие стволы сосен, укутанные у изножия молочным туманом, Небо сегодня было удивительно ясным, пушистые серые облака пока скрывали солнце. Но ветер вскоре унесет их прочь и станет гораздо светлее. После проливного дождя на дороге еще оставались небольшие лужицы, которые расплескивал колесами везший их автомобиль, за рулем которого сидел незнакомый мужчина в потертой вельветовой кепке. Раньше за ними всегда приезжала Паулина, теперь же произошедшее осталось воспоминанием, и даже по прошествии нескольких дней – Это казалось неправдой. Когда перед ними показался особняк Севернолесия, и Лес выпустил их на отделенную гравиной насыпью подъездную площадку, Фергус метнул в Грея понимающий взгляд, как будто снова прочитал все его мысли. Грей на это только согласно прикрыл глаза и выдохнул, когда машина остановилась. Их визиты сюда стали такими частыми, что Грей смог бы с закрытыми глазами рассказать, что где находилось. Окна на кухне были приоткрыты, и на улице сладко пахло запеченными пирогами с вишней и яблоками. Хранители очага старательно орудовали лопатками на клумбах, пересаживая последние цветы в горшочке, чтобы отнести их в теплицу до весны. Там, где, по словам Мейбл лежало тело Паулина Обриен, трава осталась будто выжженной, и сквозь землю проклюнулись блеклые шляпки поганок. Сама Мейбл нашлась в холле у фонтана, перед лестницей в компании Алоизаса. Грей коснулся костяшками пальцев бока снимающего пальто Фергуса. «Иди в приемную залу без меня. Я подойду». «Хорошо, мастер», — Понимающе улыбнулся Фергус. Из приоткрытых дверей приглушенно слышалось ворчание Кейрана и насмешливый голос Хайнса, отчего грех помрачнел. Грей тут же предупредительно посмотрел на него, вешая пальто рядом, и Фергус сразу поднял руки в сдающемся жесте. «Я буду крота, как и агнец, и ни на кого не накинусь. Я помню». «Хорошо. Я быстро». С этими словами Грей направился к Мейбл и Алоизусу. Те заулыбались ему, хотя, судя по их бледным лицам, разговор был тяжелый. «Здравствуйте». «Как ты?» Мастер посмотрел на девушку, и та со вздохом отвела взгляд, присаживаясь обратно на каменный бортик. Под ее ладонью в прозрачной воде резвилось существо с рыбьим хвостом. У него было покрытое чешуйками тела с почти человеческими пропорциями, длинные перепончатые уши и огромные глаза. Детеныш Болотника, совсем еще маленький и неокрепший, хватал Мейбл за руку и гриву улепетывал на дно. — Уже лучше. Но иногда я закрываю глаза и вижу все это снова и снова и снова. Сколько чудовищ убивало. Никогда такого не было. А тут Мейбл поджала губы. — Вы много общались. Паулина была тебе как подруга. Тихо сказала Алоизас, прижавшись бедрами к фонтану. Ряды пуговиц на его штанах с высокой посадкой блеснули в лучах заглянувшего солнца. Все в порядке. Ты не обязана так быстро приходить в себя, но ты поступила правильно. Паулина оказалась предательницей, Мейбл, и она бы тебя не пощадила, сказал Грей. Умом, я это понимаю. Мейбл посмотрела на них обоих, несколько сконфуженно нахмурилась и снова уставилась в воду, шлепая болотника по любопытно высунутому носу. «Но душа болит. Иногда мы разговаривали на всякие женские темы. Мне казалось, что она из тех, кто понимает и не осуждает. В тот день, когда я выпустила Фергуса из подвала... Вас обоих не было, но, в общем, когда я его выпустила и собиралась уезжать, Паулина отпустила меня. Вот я и напридумывала себе, что она на моей стороне». «Не вспоминай», – выпалил Грей. «Иногда лучше просто не вспоминать». «Чем больше ты будешь крутить это в голове, тем дальше запутаешься в мыслях». «Да, ты поступила правильно, это главное. Ты защищалась и пыталась спасти остальных. Паулина убила бы тебя. Сдайся ты хоть на миг», — сказала Лоизас. «Спасибо за поддержку». Мейбл вынула руку из воды и вытерла шерстяную юбку. «На самом деле мне уже легче, правда. Шерил от меня ни на шаг не отходит. Если не на занятиях», — улыбнулась ведьма. «Да и вы отвлекаете каждым визитом». «Мне просто нужно через это перешагнуть». «Рад это слышать. Не хотелось бы, чтобы ты винила себя в случившемся. И вообще, ты должна наоборот, хвалить себя за храбрость». Алоизес подорвался, взял ее под руку и потащил в сторону двери гостиной, подмигнув Грею и кивком позвав за собой. «Ты молодец, что тогда решилась остаться в Севернолесии, а не поехать с нами. Кто знает, что бы случилось в итоге?» «А чат как?» — спросил Грей, направляясь за ними. «Еще восстанавливается». «Но ему уже лучше. Удивительно, как он выжил с такими ранами», — ответила Мэйбл, оборачиваясь на ходу. Они втроем вошли в приемную залу, где всегда велись переговоры, и застали как раз самое начало обсуждений. «Здравствуйте», — сказал Грей, глазами сразу найдя Фергуса. Тот стоял у окна, скрестив руки на груди и стараясь держаться как можно дальше от Хайнца, в противоположной стороне комнаты, уставленной книжными стеллажами. Мастер молча прошел к ближайшему свободному креслу, тяжело опустился в него и сразу почувствовал справа тепло от усевшегося на подлокотник Фергуса. Алоизус занял место рядом с Хальвардом, а Мейбл села на кожаный пуф, расправив складки на юбке. «Итак, все в сборе!» — кивнул всем Йохим и повернулся к огромной карте, приколотой к доске позади него. «Давайте сразу к делу. Мы проделали достаточной работы в Ордене Мастеров». Все больше орда Юниус отступают и сдают территории после возвращения ордена. Теперь время заняться Мирзой. У нас есть место расположения храма в городе Бигхвет. На карте Кристейра красными нитями и цветными булавками был отмечен путь из столицы в Бигхвет, а зелено-красных флажков на схеме Тейли стало визуально больше. Раньше эта карта находилась развернутой на крепком столе, но... Насколько знал Грей, после битвы с механическими стражами тот не уцелел. Здесь все убрали и починили, но на косяках двери еще виднелись выбоины от острых клинков стрекоз. Вольтар стоял рядом с его высочеством, обхватив подбородок и задумчиво смотрел на то, как он проводил пальцами от одной точки к другой. Сегодня на Йохиме была темная рубашка с надетым поверх серым свитером. «Нам нужно выдвигаться в храм. Долго ждать нельзя», — сказал Грей. «Это точно! А то соберут манатки, ищи их потом где-нибудь в Регенте или на Крабьих островах Теодены!» — проворчал Кейран. Его рука покоилась на перевязи, видневшаяся кисть была полностью скрыта бинтом. «По нашим данным, часть Орда Юньюс отправилась как раз в Бигхвед. Значит, мир предполагает, что мы можем туда наведаться», — сказал Вальтар, сложив руки за спиной. «Есть какая-то информация о красных кристаллах? Они еще работают?» Спросил Михаил деловито развалившись в кресле и вертя в руках карандаш. «Точных сведений нет. Наши люди видели, что кристаллы все еще при мастерах. Но как они работают, мы не знаем». Вальтар перевел взгляд в окно. «Я больше чем уверен, что связь мы нарушили, но теперь с ними Альбрехт. И раз он на стороне орденцев, то может примерно всем обрисовать ситуацию и разыграть карты так, что все наши действия будут предугаданы. «Альбрехт очень умен и слишком хорошо нас всех знает», — тихо сказал Йохим. Вольтар сжал пальцы в кулаки сильнее при упоминании изобретателя, а затем расслабился и чуть опустил плечи. Количество приверженцев Орда Юниус сильно уменьшилось после всех событий, Большую часть убили, а остальные перешли на сторону его высочества. Только это может сыграть нам на руку». «Тем спокойнее нам будет уезжать из столицы», — проворчал Кейран. «Главное, чтобы в рукавах Мирзы не осталось других козырей», — криво улыбнулась Мейбл. «Пока мы потрепали орденцев, перекрыли поток энергии Мирзи, взяли контроль в столице, нужно не упускать шанс», — сказала Лойза, скрестив руки на груди. От этого движения его ажурное жабо смешно встопорщилось, и мастер поспешно пригладил его рукой. Хальвард выселся рядом и молча слушал. «И нам очень повезло, что все это происходит в канун одного из важнейших праздников». «Конечно же!» — кисло проговорил Кейран, закатывая глаза, напомнив тем самым Грея. «Вы уже придумали все без нас, а сейчас ломаете комедию». «Полно вам, мастер Монтгомери!» Мелодично пропел Хайнц, который все это время высокой фигурой стоял в тени книжного стеллажа. Киран на его слова только фыркнул, вяло отмахнувшись, и продолжил обращаться к Алоизусу. «Говори прямо, что имеешь в виду Санкт-Термину!» «Санкт-Термину?» -те Хором возмутились Грей и Фергус, а затем переглянулись. Мейбл фыркнула в кулак, сдерживая смех от их синхронности, а затем стала серьезной и взволнованной, словно снова пропустила сказанное через себя. «Праздник мира в Кристейре? Серьезно?» «Серьезно. Мастер Монгомери прав. Мы обсуждали все это», — ответил вперед Хайнц Алоизус и положил руку на плечо брата. «Словно сама судьба благоволит нам, потому что время, санкты, термины очень удачно для нас. Сейчас вам кажется это сумасшествием, это так, но, поверьте, это единственный вариант, когда можно застать мерзу врасплох». «Потому что он решит, что у нас всех кишка тонка напасть в канун Санкты термины и накликать на себя гнев божеств». «А как будто такой опасности нет», — фыркнул Фергус. «Я понимаю, что после инкурсии все и так развалино дальше некуда. Но давайте все же соблюдать традиции и не топтать то, что осталось». «А ничего не осталось, Фергус», — тихо ответил Хайнс. И от Грейни укрылось то, как он скользнул рукой к закрытому высоким воротам горлу. Нет никаких божеств, никто нас не покарает, а если и сможет, то это будет поистине чудом. Если это так, Фергус несколько поутих, но продолжал недоверчиво хмуриться. С чего ты взял, что мир за не подумает так же? Не подумает, ответил Хальвард. Он решит, что мы побоимся нарушать правила. Но ну, не знаю. После всех событий может и не подумает. Грей неопределенно пожал плечами. Было непривычно так рассуждать об одном из пяти божественных братьев, но жизнь в последнее время полна неожиданностей. Опять же, не забываем про Альбрехта. Он точно расскажет ему все про каждого из нас. «Я, к великому сожалению, кроме как здесь, больше не общался с изобретателем». По голосу Хайнцу было ясно как день, что он нисколько не сожалеет. «Но могу предположить, что все, что он о вас знал, он уже доложил Мирзе». «Если он такой же приближенный, каким был я, Мирза, прислушается к его словам, но сделает все по-своему. Тем более для него безумно важно сохранить оставшийся кристалл, иначе все его многолетние старания рухнут». «И кучка оставшихся иноверцев способна дать этому кристаллу защиту?» — фыркнул Киран. «Смогут или нет, но они точно будут его защищать». «К тому же Мирза не подпустит нас даже близко к храму. Паулина Абриен была не человеком. И это не единственное существо, примкнувшее к орденцам», — сказал Хайнс. «Однако нападение в канун Санкт-Термины все меняет. Нас никто не тронет, потому что так не принято». «Все равно, это звучит достаточно...» — задумчиво протянул Вальтар. альтар. «Богохульно!» Дополнил его Хайн с елейной улыбкой. «На войне все средства хороши. Нападем сейчас слишком рано. Позже слишком поздно. До Санкт-Термины остался месяц. Это идеально, чтобы подготовить все и разрушить кристалл. Мирза ничего не сможет сделать нам в этот день, если мы явимся в самый канун, вечером». «Главное — успеть до полуночи». «Гладко стелишь! И что еще вы придумали без нас?» — хмыкнул Киран. «Только это, потому что это то, что волнует нас всех в данный момент», — ответил Алоизас. Хальвард на выпадке Ирана только хмыкнул и стал еще угрюмее. Все замолчали, переваривая предложенные и мысленно взвешивая. Глубоко внутри Грею откровенно было не по себе такого». Санкт-Термина была праздником мира в Кристейре. На весь день, с ночи 31 октября до ночи 1 ноября, в мире прекращалась любая вражда. Запрещено было нападать как существам на людей, так и наоборот. Даже демоны чтили это правило, и 31 октября считался самым мирным и спокойным днем, что бы ни происходило. Сейчас же они, по сути, собирались осквернить старые традиции, и накликать на себя гнев королевы теней, которая забирала в свой мир провинившихся без возможности переродиться. Они все могли остаться проклятыми ею, если она не пропала так же, как остальные пятеро братьев Алторема. Королева теней была забытым божеством, оберегающим свой мир столь надежно, что лишь единицы могли знать его устройство. Грей узнал это из старых книг в библиотеке а потом еще допытывал Фергуса, который знал о королеве благодаря Хайнцу. Она была матерью всех грехов, она же их и забирала после изгнания к себе, превращая сущность в мертвые деревья на пустыре в мире теней. Ходил слух, что когда-то она была сестрой пяти, но правды не знал никто. Грейден вернулся мыслями к Санкта, Термине и обсуждению. Он сжал перед собой ладони, упершись локтями в колени и нахмурился под пристальным взглядом Фергуса. При мысли о совершении нападения в светлый праздник все еще было дурно. «Вы же понимаете, что я и его высочество не сможем отправиться с вами?» спросил Вальтар. Йохим тенью, застывший рядом с ним, нахмурился, словно был против, но потом расслабленно опустил плечи. «Нам нужно присутствовать в Тейле, чтобы удержать территорию и укрепить свою власть», кивнул принц. «Мы не думали, что вы поедете с нами в Бигхвет», — сказал Кейран. «Осталось лишь решиться сделать это в Санкт-Термину». «Я поеду», — сказал Грей. «Мне, конечно, тоже не по себе от этого». «Я тоже считаю, что план Алойзеса опасный, но хороший. Конечно, нас проклянут, но мы уже все так глубоко увязли во всем этом, так что поздно отступать», — заявила Мейбл. «Куда мастер Грейден, туда и я. Даже говорить ничего не стану», — оскалился Фергус. Алоизес выдохнул, посмотрев на них троих с благодарностью, а потом перевел взгляд на Кейрана. «Если этот план сработает, то я будущий глава Ордена», — сказал Кейран. Монгомери скривился так, словно съел горсть свежей клюквы. Михаил навострил пушистые уши, перестав играться с карандашом и посмотрел в сторону учителя. Грей знал, что Кейран отчасти не хотел в это лезть, чтобы не подвергать опасности Михаэля. И также он знал, что Ель ни за что на свете не отпустит учителя одного в это путешествие. — Пойманы на слове, — неожиданно сказал Вальтар. Но, признаться, я согласен. За эти дни мы так ни к чему и не пришли, а медлить нельзя. Как раз хватит времени залечить раны и подготовиться. — Отлично! — хлопнул в ладони Михаэль, садясь прямо в кресле. Предлагаю начать обсуждение подробностей прямо сейчас». Все вокруг несколько воспряли духом, и на лице Хайнца появилась довольная улыбка. Грей знал, что они ступают на путь чего-то слишком рискованного и опасного, но поворачивать назад нельзя. Он понимал, что если они сейчас ничего не сделают, то следующий шаг будет за орденцами, и тогда вся их борьба будет напрасной, все вернется к начальной точке, а Мирза снова обретет силу иным способом. Врага надо добивать, пока он слаб, иначе есть риск получить нож в спину. Такого они допустить не могли. Пришло время освободить Кристейр от тени инкурсии, а именно уничтожить Орда Юниус».